Глава двадцать третья Когда почти добираюсь до баррикады, меня внезапно догоняет Мика, буквально вцепившаяся в плечо. Поворачиваю голову и вижу напряженное лицо девушки. «Осколок! Тот, который третий!» Собираюсь уточнить, что именно она имеет в виду, но потом до меня доходит. «Твою уже дивизию! Как можно быть таким идиотом?» И ведь все остальные тоже об этом не подумали. Думаешь, они могли уже уйти порталом? Призванная дергает плечом, скривив губы. На их месте я бы уже давно свалила отсюда. И еще раз вы выматерившись про себя, раздумываю. Почему ни один из нас не подумал о третьей части артефакта, которая осталась у Танфоя? Среди мятежников наверняка есть маги, которым известна нотная комбинация для конвертации энергии значит, они смогут его использовать. Единственное, что радует, ни Кравниц, ни Мино не располагают струной. Сами задействовать осколок не смогут, но это не значит, что у них не найдется кого-то на это способного. Вспомнив, что мы последнее время постоянно мониторили территорию при помощи осколка, пытаясь уловить момент отключения антимагического артефакта, слегка успокаиваюсь. Но с другой стороны... Сложно оценить уровень мастерства магов противника. Мог кто-то из них открыть портал, провернув это незаметно? Если да, то как сейчас быть? И ключевой вопрос. Почему никто из нас даже не подумал про «Осколок»? Вернее, почему об этом не подумали мы с Миккой? Рахар не в курсе таких тонкостей. Вполне мог думать, что третья часть артефакта находится у кого-то еще. Отойдя к стене от соседнего дома, приваливаюсь к ней спиной. Бросаю взгляд в сторону дворца. Что теперь делать? Если отталкиваться от того, что у них на руках работающий осколок, то шансы нахождения организаторов мятежа во дворце невелики. К тому же, длительное время контроль осуществлял Рахар и Айлас. И если второго еще можно с натяжкой назвать относительно опытным магом, то вот командир бригады призванных на такого не тянет. Успокоившись и собравшись силами, делаю шаг вперед, смотря на мику. Действуем по плану. Как раз выясним, на месте они или нет. В конце концов, нас двое, и у каждого есть осколок. Если рискнуть сойтись в открытом бою, мы их раздавим. А если командиры уже сбежали, то хотя бы разберемся с солдатами, которые остались. Призванный хмуро кивает но сразу же добавляет несколько слов. «Не нравится мне все это. У них было столько времени на подготовку». Поморщившись, пожимая плечами. «Согласен. Но они не стали применять осколок во время боя за город. Возможно, все-таки не смогли разобраться. Или на их стороне нет магов с нужной информацией». Мика цокает языком. «Кравнец. Если он действительно среди заговорщиков, то должен знать нотную связку». Вот она права. Безусловно, ему самому она без надобности. Генерал все же не маг. Но никто не мешал ему выяснить все нужные символы. Кто откажет в таком вопросе командующему армией? В любом случае, не ждать же нам до скончания времен. Наблюдай за тылом и будь готова прикрыть меня. Все остальное, как и планировали. Спустя минуту уже забираюсь на баррикаду, выставив перед собой мощный воздушный щит. От выстрела со стороны противника он должен защитить. А если они решатся задействовать осколок и ударить какой-то простенькой магией, то ее встретит второй, универсальный щит, стоящий сразу за стихийным. Оказавшись наверху, пускаю в дело еще одну нотную связку, которая многократно усиливает голос и разносит его далеко вперед. Специальная комбинация, которая раньше использовалась на массовых мероприятиях окинув взглядом укрепления противника, похожие на наше, начинаю говорить. Это Кирно Сейгер, император Норкрума. Я хочу озвучить вам всего пару моментов. Первый: сегодня у вас есть шанс выжить. Более того, вы сможете сохранить свободу. Все, что требуется для первого, сложить оружие и сдаться. А вот для второго исхода понадобятся более активные действия. Потребуется прикончить тех, кто сдаваться не намерен. А тот, кто застрелит одного из руководителей мятежа, получит титул барона. И «Станет наследственным дворянином!» Сделав паузу, наблюдаю за солдатами противоположной стороны. Мой голос слышали все, но видна мне только небольшая их часть. Те, что укрываются за баррикадой напротив. Сейчас они зашевелились, активно переговариваются между собой. Даже здесь слышны отзвуки голосов. Чтобы вам было проще принять решение, скажу кое-что еще. Мы ищем ваших родственников. Каждого, кто сейчас на территории дворца. Если вы не сдадитесь, то вся ваша родня будет казнена у вас на глазах. Я не оставлю никого вашей крови. Каждая семья будет безжалостно выкорчевана, как сорняк. Сейчас у вас ровно три минуты на принятие решения. Оставаясь на виду, жду их реакции. В какой-то момент понимаю, что все солдаты на противоположной баррикаде прекратили свои разговоры. Зато на других участках они продолжаются. Даже слышатся выстрелы. Кто-то уже успел принять решение и начать действовать. На укреплении напротив меня поднимается чья-то фигура, которая кажется смутно знакомой. И демонстративно хлопает в ладоши. «Браво! Не думал, что ты станешь настолько кровожадным императором!» «Это надо же такое придумать! Каждая семья будет выкорчевана, как сорняк! Умно, очень умно!» Чувствую, как непроизвольно поднимаются брови. Голос я узнал. Но до сих пор не могу поверить, кто стоит передо мной. Это невозможно. Почти весь преподавательский состав Хёница сгинул во время битвы с Рихтом Эйгером и с хорами, что прикрывали его. «Оставшиеся погибли после разрушения университета. Как он может стоять здесь? Живым? Сука! Как ты выжил? И как? Какого долбаного рицера происходит? Что ты тут делаешь?» Сам того не заметив, перехожу на местный жаргон. А мужчина, наблюдающий за мной, скалится в усмешке. «Не все решили следовать приказу нового ректора и отправиться на убой» как стадо тупоголовых свиней, добровольно идущих под нож. Да и отправляться в Хионец, чтобы присоединиться к стольку, в надежде отстоять университет, тоже было бы крайне глупым решением. Я сделал иначе. Затаился и ждал, чем все это закончится. А потом явился к тебе во дворец. Немного подправить внешность, придумать новую легенду... «И вот я уже среди тех, кто занимается изучением наследием палача. Вы как были идиотами на первом курсе, так и и остались!» Не выдержав рявкую, «Тадеш должен был связать тебя магической присягой!» Смотрящий на меня Стэнг Феррара, который преподавал использование магии в бою, расплывается в улыбке. «Безусловно, он это сделал!» И «Я ответственно соблюдаю все формулировки, иначе мой разум моментально распадется на части. Ни одна живая душа не узнает о тех секретах, которые я узнал. Хотя, подожди, Спашин ведь получил пулю в голову. Его старое тело мертво, а нового и вовсе пока нет. Так что я могу рассказать кому угодно и что угодно. Будь у меня такое желание!» «Выдыхаю воздух через стиснутые зубы. Вот же ублюдок!» И Тадеш хорош, не мог включить в текст присяги дополнительное обязательство, Например, не предпринимать действий, которые могут нанести прямой или косвенный вред ему самому. Хотя тут и большая доля и моей вины. Надо было подумать об этом всем. «Охравнец! Мно!» Ублюдок разводит руками. «Это было несложно!» «Когда тебя считают магом исследовательской группы, ты всегда можешь договориться о встрече один на один. А дальше это уже дело техники. Пара комбинаций, ритуал присяги. И вот человек уже готов служить тебе. Тебя так волнуют твои люди? Переживаешь за никчемное место, что уже работает на меня?» «Вот, например, твой всесильный шеф-канцелярии, которого не защитили его многочисленные артефакты. Даже старое вмешательство в кровь не помогло. Среди книг Айвенда я нашел столько всего интересного, что мне не составило проблемы обойти это небольшое препятствие». Не успеваю среагировать, как он взмахивает рукой, и на баррикаду карабкается еще один человек. «Виконт Мено». Глядя на все происходящее, запускаю нотную связку, подключаясь к осколку. Но сделать ничего уже не успеваю. Феррара делает пас рукой, и тело шефа канцелярии перекручивает, как веревку. И еще мгновение окровавленный кусок плоти с торчащими оттуда костями остается в вертикальном положении, после чего валится вниз. «Разозлился? Отлично!» «Сейчас посмотрим, на что ты способен в бою против настоящего противника, а не ограниченных и полуслепых щенят». Я уже наношу первый удар, решив разобраться с ним максимально простым и эффективным способом. Запихнуть выродка в портал, ведущий в мир призванных. Но против моего ожидания он относительно легко уходит от атаки. Только что стоял на баррикаде, а буквально через мгновение оказывается в другом месте, без открытия портала и долгих нотных комбинаций. Я схлопываю пробоину между мирами, которая втягивает в себя часть укрепления, а Стэнк радостно ухмыляется с ожиданием смотря на меня. Едва не использую то же самое заклинание во второй раз, но вовремя сдерживаюсь. У него явно есть какая-то техника защиты, нужно что-то более масштабное. Только вот мы слишком близко друг к другу. Использовать пространственный карман не получится. Там минимальный объем нотного комплекса такой, что я захвачу не только себя, но и солидное количество наших солдат. Или наоборот, доберусь до самого дворца. Если же взять список локальных заклинаний, то настолько убийственных у меня нет. По крайней мере, ничего конкретного в голову не приходит. Феррара с довольным лицом выплёвывает порцию нотных символов, а я выставляю щиты, перекрывая всю улицу. Четырёхслойный стихийный, позади которого вешаю универсальный. Но, как быстро выясняется, атаки противника они помехой отнюдь не становятся. Мир вокруг начинает кружиться и переломляется. Как будто я в центре конструкции из массы стеклянных блоков, которые искажают все видимое вокруг и безумно сверкают, ослепляя глаза. Машинально использую еще одно защитное заклинание, остановив два предыдущих. Вокруг кожи появляется слой спрессованного воздуха, но, как мне кажется, это заклинание не предполагает нанесения физического вреда. Вот на мозги действует. Через несколько секунд я уже с трудом понимаю, где нахожусь и не разбираю, что происходит снаружи. Концентрируюсь, пытаясь понять, как можно выйти из-под удара, но в голову ничего не приходит. Я не знаю, как от такого защищаться. Собственно, я даже что это такое не знаю. Решив попробовать единственный вариант, который все-таки появился, открываю еще один портал в мир призванных прямо перед собой, почти вплотную. Когда схлопываю его, половина стеклянного конуса, что меня окружал. С грохотом рассыпается на части, затянутые порталом. Я и сам шатаюсь, едва не свалившись. С трудом удержав равновесие, наблюдаю, как осыпается оставшаяся часть стеклянных блоков, а потом обращаю внимание на происходящее вокруг. Разваливающиеся стены домов, клубы пыли, грохот. Не знаю, чем ударила Микка, но она перепахала несколько десятков построек, разнеся все до самой площади перед дворцом. Оглянувшись назад, вижу саму призванную, которая стоит на крыше пара и напряженно всматривается в развалины. На момент появляется надежда, что атака Микки оказалась успешной, и она прикончила, ублюдка. Но, вернувшись в прежнее положение, обнаруживая его стоящим на большом куске стены, и снова изображающим аплодисменты. «Молодец! Выдрессировал свою девочку! Только она туповата! Кто же бьет вот так в лоб?» Он еще не успевает договорить, а я уже атакую новой нотной комбинацией, охлаждая воздух до минус 270 градусов на площади около 300 квадратных метров и на 10 метров в высоту. Объем большой, но осколок позволяет с этим справиться. Собственно, для этого даже не надо задействовать одноразовый крейнер. Справляются обычные. Пусть и стремительно нагреваются. Удар масштабный. Но прямо перед ним фигура Феррара мерцает. Ее окружает светло-зеленое сияние. Более того, он бьет какой-то связкой, разом выключив действие моей нотной комбинации. Тело сводит боли от вибрирующей струны. Заклинание завершилось не так, как надо, И это дает свою отдачу. Призванная снова атакует. Каменная масса, в которую превратились дома, поднимается в воздух, обрушиваясь на моего бывшего преподавателя. Он сразу же перемещается в другое место, но материала тут более чем достаточно, и Мика снова захлестывает его волнами мелкого камня, параллельно поднимая в воздух несколько десятков смерчей. Когда Феррара перемещается еще раз, Он тоже подвергается атаке. Когда ситуация повторяется еще дважды, Стэнк все-таки решает защититься. Выставив щиты, наносит контрудар, превращая камень в мелкое крошево и разбрасывая его в разные стороны. Струна возвращается в норму, и я тоже вступаю в дело. На этот раз все-таки пытаюсь ударить испытанным нотным комплексом, отправив туда противника. Да, рискованно, но надеюсь, что атака зацепит только площадь, не дотянувшись до дворца. Сомнений, которые были в голове всего пару минут назад, больше нет. Имеется только желание прикончить Стэнка, своими глазами увидев, как он подыхает. Атака проходит как надо. Единственное отличие от плана — Феррара выскальзывает из ловушки, оказавшись на полсотни метров правее места удара. Пытаюсь сместить карман в сторону, чтобы он захватил его, но не успеваю. Да и заклинание для этого не предназначено. Это скорее комплекс для ударов по стационарным объектам. Заканчиваю нотную связку, и в полусотни метров перед пока еще уцелевшей баррикадой появляется фигура противника. «Кое-что ты все-таки можешь, не спорю, но работаешь абсолютно бездарно». «Знаешь, если бы я был гордецом, который рассчитывает на свою неуязвимость и зашкаливающую силу, я бы погиб. Проблема только в том, что я чуть умнее Ренас и не считаю себя абсолютно бессмертным. Что ты так на меня смотришь? Думал, никто из знающих людей не будет наблюдать за вашей схваткой?» На секунду замолчав, продолжает. А ведь ты мог быть отличной марионеткой после того, как я промыл бы тебе мозги. Сидел бы с важным видом на троне, отдавал приказы. А я был бы безымянным магом в тени, который всем управляет. Оставалось ведь совсем немного. Немного проредить твой окружение и создать нужный эмоциональный настрой у остальных. Чтобы репрессии были оправданы. Теперь мне придется править самому. Ненавижу бюрократическую рутину, знаешь ли. А во всём виноваты подручные. Никому в этом мире нельзя делегировать обязанности, даже если они связаны присягой». Пока он говорит, перебираю варианты атаки. Пространственный карман небольшого объёма не потребовал использования одноразового крейнера. Я снова обошёлся обычным. Был готов в любой момент переключиться на специальный, но в итоге он не понадобился. То есть в плане применения нотных комплексов я не ограничен. Пока, по крайней мере. Проблема только в том, что этого скользкого ублюдка надо как-то зафиксировать, подставив под удар. Не знаю, как он так резво перемещается с места на место за доли секунды, но эта техника здорово мешает. Единственный вариант — измотать его, как это сделала Мика. Хотя я до конца не уверен, что он выдохся, Возможно, это тоже элемент игры. Ладно, пора с вами заганчивать. И раз вы не цените изящность, то умрете просто и скучно. Краем глаза замечаю солдат справа и слева от себя. Рахар отправил две группы бойцов, которые сейчас скользят между домами, выходя на огневые позиции. Неужели не понимает, что это не сработает? Отвлекшись на призванных, Пропускаю момент начала атаки. Слышу только крик Мики, а через мгновение все пространство передо мной заволакивает громадное облако пыли. Машинально выставляю стихийный щит, но пока поднятая взвесь просто кружится в воздухе, быстро увеличиваясь в размерах. Облако быстро приближается ко мне, расходясь во все стороны. Слышатся винтовочные выстрелы. Наши солдаты открывают огонь, вынуждая меня ряфнуть. «Назад! Отступать! Всем частям отходить! Покинуть Хердос!» Те подчиняются, двинувшись назад, но убраться отсюда не успевают. Полевое облако наступает все быстрее, и его край захватывает бойцов, за секунды раздирая их тела в мелкие клочья. Матерясь, усиливаю щит, окружая им себя со всех сторон. Успеваю заметить, что точно так же поступает Мика, Потом мелкая пыль и крошево окружает меня со всех сторон, полностью заблокировав обзор. Вспомнив о том, как увеличивалась скорость распространения пылевой бури, понимаю, что сейчас она превратит в месиво всех призванных вокруг площади, всех, кто остался от бригады Рахара. Сосредоточившись, запускаю еще одну нотную связку щита, стараясь выставить его по всему периметру площади. Правда, быстро становится понятно, что такой подход не сработает. У бушующей бури нет какого-то одного источника. Такое ощущение, что каждая ее часть бурлит и беснуется сама по себе. Я не могу остановить натиск стихии. Достаточно небольшого ее клочка, проскользнувшего дальше, чтобы все продолжилось. Разве что попытаться выставить щит на пути всей бури, сработав на упреждение. Но это проблематично. Я даже не знаю, где начинается ее край. И далеко не факт, что у меня получится. Даже если выйдет, я рискую запереть в ловушке своих же солдат. Прервав вторую защитную комбинацию, оставляю только преграду, которая окружил себя самого, замкнув в подобии небольшого купола. Баррикада под ногами тоже превращается в пыль и приходится задействовать магию, чтобы остаться в воздухе. Надо хотя бы отвлечь этого ублюдка. Так вот как? Его фигура давно исчезла из виду. Непонятно, куда надо нанести удар. Перебираю в уме все нотные связки, и пока ни одна из них не кажется подходящей. Если ударить чем-то масштабным, то он наверняка прикроется. И не факт, что это собьет заклинание. А если полевая буря продолжит разрастаться то может уничтожить весь город. Остается надеяться, что у нее есть какие-то ограничения по размаху, и она остановится до того, как достигнет границ Хердоса. Как найти одного человека посреди громадной полевой бури, которая разносит все на своем пути? На пару секунд впадаю в ступор, пялись в полевые облака. Потом на ум приходит идея. Если заклинание уничтожило все здания на своем пути, значит, перетерло все их содержимое. И я все-таки могу кое-что сделать. Запустив айван, тянусь ко всему хлебу, что есть вокруг. Он рассеян по воздуху мелкой крошкой, но, к счастью, имеется. Подключаюсь к мириадам пылинок и пытаюсь использовать их в качестве своего рода поисковой системы. Получается далеко не сразу. Но в конце концов я нащупываю место, в котором буря отсутствует. Если быть более точным, хлеб просто исчезает при попытке пролететь через это место. Одновременно с этим обнаруживаю Микку, которая благополучно удерживает щит. Призванная еще жива, что не может не радовать. Прикидывая, чем лучше всего ударить, понимаю, что натиск бури серьезно усилился. Да так, что мой щит едва держится добавляя ему мощности, но и сила вражеского заклинания продолжает расти. Какого лешего? Совсем недавно ее с легкостью удерживала обычная защита, а теперь мне приходится непрерывно наращивать объем энергии, вливаемой из осколка. Решаю все-таки начать ответный удар и запускаю второй нотный комплекс. Тот самый, что открывает целую сеть порталов в мир призванных. Готовлю базу для того, чтобы открыть их все разом, накрыв большое пространство. Не несколько десятков, а не меньше тысячи метров. Заполнить все пространство перед собой. Разом. Посмотрим, как он успеет переместиться, когда все вокруг будет в массе порталов. До этого Феррара всегда портировался на относительно небольшое расстояние. Надеясь, что рвануть сразу на пару километров он не сможет либо просто не подумает об этом. В процессе понимаю, что держать активными обе нотные комбинации становится все тяжелее. Щит требует непрерывной подпитки. Я перекачиваю в него колоссальные объем энергии. И еще один, не меньший поток идет на вторую нотную связку. Мир вокруг продолжает разрушаться, а перед глазами все темнеет. Приходится подключить одноразовый крейнер. Потом второй. Больше у меня нет, так что повторного шанса не будет. Да что там! Как только оба крейнера сгорят, буря сразу сожрет меня. Третий артефакт сейчас у Мики, и, скорее всего, она тоже вынуждена использовать его для щита. Так что призванное мне ничем не поможет. Хорошо, что хотя бы Иван получается задействовать за счет обычных крейнеров, иначе у меня возникли бы серьёзные проблемы. В какой-то момент внезапно понимаю, что мощи осколка не хватает. То ли бездонная бочка начала исчерпываться, то ли пропускной канал слишком узок, чтобы перекачивать такие объёмы. Атакующий нотный комплекс завершён на три четверти. Но, скорее всего, я не успею его закончить из-за банальной нехватки энергии. На момент замерев, сразу же принимаю решение и тянусь к Хьярку. Несколько секунд на то, чтобы вырезать триксота на своем теле. Неровные, грубо начерченные, но вроде бы без критических ошибок. Потом сделать надрез на животе и пустить в дело короткую связку из пяти нот, связав эту схему с ударным комплексом. Тело пронизывает боль, и я едва не теряю контроль. «Твою же дивизию!» Сейчас в дело идет моя кровь и моя личная энергия. Для нотного комплекса такого масштаба это капля в море, но хотя бы немного увеличивает шанс на его успешное завершение. Если не получится, я все равно погибну. Специальные крейнеры не могут принимать на себя отдачу вечно. Как только один из них прекратит работать, по мне ударит дикая нагрузка, сразу же расплавив разум. Продолжаю выплевывать ноты, стараясь не обращать внимания на то, как стремительно темнеет мир вокруг. Скоро все превращается в одно сплошное темное пятно, на фоне которого выделяются только сверкающие магические символы. Да подсвечиваются намеченные контуры порталов. Плюс к этому примешивается ощущение Тайвана. Вот и финальная часть комплекса. И Ее делаю уже на полном автомате. Когда впереди вспыхивают сотни порталов, у меня уже нет сил, чтобы выдохнуть или просто порадоваться. Устала, веду цель при помощи Ивана. Выпрыгнет он или нет? Часть хлебных крошек, которые я старательно согнал в одно место, сейчас уничтожена моим же собственным заклинанием. Сейчас уничтожена. Но остальные на месте и позволяют справиться с задачей. Вот место, на котором раньше находился Феррара, снова становится свободным и сразу заполняется полевой бурей. Зато хлебные крошки растворяются совсем в другом месте. Тоже внутри сети порталов. Когда Стенк прыгнет в третий раз, снова оказавшись внутри зоны поражения, разом схлопываю все порталы. Комплекс засасывает в себя солидный кусок пространства, А один из моих одноразовых крейнеров отключается. Теперь я ощущаю только один. Разовая отдача от завершенного заклинания раздавила артефакт. Стараясь не думать о том, что с трудом чувствую свое собственное тело, прощупываю местность айваном. Вроде бы фигура Феррара больше нигде не наблюдается. Да и щит начинает потреблять стабильный объем энергии. Более того, затраты начинают снижаться. Получилось? Я отправил бывшего преподавателя в мир призванных. Победил? Мысли устало ворочиваются в голове, и я вырубаю айван, сосредоточившись на поддержании защиты. Пытаюсь поднять левую руку, чтобы проверить рану на животе, но конечность не двигается. Вернее, не так. Может, она и движется, но я ее не чувствую. Поток энергии, уходящий на щит, продолжает снижаться. Причем все быстрее. Еще немного, и я уже смогу переключиться на обычные крейнеры. А потом мне понадобится целительская комбинация. Что-то из полевого арсенала, позволяющее подлечить себя самого. Правда, вспомнить такую не получается. Мозг окончательно отказался работать. В какой-то момент отказывает второй специальный крейнер. Вся нагрузка сваливается на обычные артефакты. Оценить ее у меня уже не получается. По крайней мере, адекватно. Сейчас я просто не понимаю, какой поток энергии уходит на поддержание щита. Как только проскальзывает эта мысль, сразу же осознаю, что зрение фактически пропало. Перед глазами темная пелена, и я не могу понять, закончилась полевая буря или нет. Нужно ли держать щит или можно отключать? Пробую включить айван, но попытка отзывается всплеском резкой боли, которая позволяет почувствовать, наконец, свое тело. А потом мой разум проваливается в темноту.